Каникулы на юге. "Касася, переодевайся", сказал Трофим Данилович, мужчина в самом расцвете сил, с выдающимся носом и роскошной шевелюрой сидеющих волос. Скоро приедем с Трофимом Даниловичем. Ехали трое студентов биологического факультета. Молодые люди проявили себя на занятиях по зоологии, и за это были награждены командировкой во время зимних каникул в один из заповедников Азербайджана. И студенты, и их педагог за двухдневный путь в плацкартном вагоне успели прийти в себя после рутины педагогического процесса самого тяжелого осеннего семестра, от монотонных лекций, тяжеловесных семинаров, нудных в своей бесконечности текущих, лабораторных работ и в конце сессии от нелепых вопросов и идиотских ответов на экзаменах и зачётах. Но всё это было позади. И сейчас экспедиция готовилась к встрече со столицей республики. Сам преподаватель был изначально одет в практичный и невзрачный костюм, который одинаково плохо смотрелся и в поле, и в городе. Женя, невысокий и слегка кучерявый студент, с постоянно отведенными в сторону глазами и несомненными художественными способностями, вытащил из рюкзака чистые, вполне цивильные, но сильно жеванные брюки и такую же рубашку, и переоделся, сменив потертый хлопчатобумажный тренировочный костюм. Облаченная в яркий спортивный костюм Нинка, живая, И непосредственная фаворитка Трофима Данилыча тоже привела себя в порядок, сняв с поясницы кусок белого полиуретана, нехитрое приспособление, крепившееся на поясе бельевой резинкой и называемое на турийском жаргоне сидушкой. Приспособление позволяло его владельцу в походных условиях приземляться в любом месте. Для этого Оно просто сдвигалось ниже поясницы. Нетерпеливая Нинка напялила сидушку уже в поезде. Однако перед боку она вняла призыв у своего руководителя. Перебирая и растягивая резинку, студентка опустила турнюр до пола и, переступив, освободилась от него. Хотя она так и оставалась в тренировочном костюме, но все ее движения в момент снятия сидушки — Были настолько отработаны интимны, что и Трофим Данилович, и попутчики кавказцы жадно посмотрели на Нинку. Лишь последний участник экспедиции, Вася Белкин, полноватый, блезорукий и чуть заторможенный четверокурсник, уже успевший удивить орнитологическую общественность своими смелыми теориями о механизмах долбёжки дятлов, смущённо засопел и сделал вид, что не расслышал доцента. Вася, переодевайся, повторил Белкин начальнику экспедиции через час в Баку. Наступило тягостное молчание. Наконец Белкин произнёс: "А у меня больше ничего нет". "Как нет?" оторпел Трофим Данилович. "Я же в Москве тебе сколько раз говорил". 2 дня будем жить в городе, поэтому возьми с собой что-нибудь поприличней. Но раз у тебя ничего нет, и Трофим Данилович с плохо скрываемой брезгливостью посмотрел на Белкина: придётся тебе в боку всё время дома сидеть, до самого отъезда в заповедник. Я тебя в таком виде в город не выпущу. Наряд у вас и что и говорить. Явно не соответствовал столице Солнечного Азербайджана. На ногах студента были старые резиновые сапоги. То, что они оказались дырявыми, Вася обнаружил только в день отъезда и заклеил их клеем собственного изобретения, который, как выяснилось, свободно пропускал воду, но зато не сох, а по внешнему виду напоминал свежепролитый кефир. Дальше шли брюки военного образца. Судя по их состоянию, Васю демобилизовали прямо от бетономешалки. Белкин служил в стройбатье. Ещё выше наблюдался тонкий, драный свитерок вишнёвого цвета. А вот что было под ним, не знал никто, так как Вася почти никогда не снимал одежду и только в крайнем случае верхнюю Последнее состояло из древней телогрейки, застёгивающейся на единственную сохранившуюся под самым горлом пуговицу. Из других элементов васиного наряда следует упомянуть захватанный триух, который в связи с отсутствием тесьмок придавал хроническому трезвеннику Васе вид профессионального алкоголика. Из васиной амуниции Заслуживала внимания полевая сумка, которую дятловед носил под телогрейкой на коротком ремешке под мышкой, на манер кобуры оперативных работников. Сумка была довольно упитанной, в ней хранился справочник под дятлом мира и восьмикратный бинокль. Поэтому казалось, что Вася стал обладателем уникальной боковой беременности. Азербайджанский орнитолог Нусрат Старый друг Трофима Данилыча хорошо принял московских гостей в своей квартире, несмотря на внешний вид Васи, который больше подходил к Архангельской зоне, чем к сутропическому городу. Нусрат, энергичный и кореглазый, отличался чрезвычайно маленьким ростом и связанный с этим гвардейской петушиной выправкой. Жена у Нусрата была русская но по-восточному неслышно заботливая, появляющаяся именно тогда, когда это было нужно хозяину. Вечером, по традиции кавказского гостеприимства, хозяева устроили праздничный ужин в честь московских коллег. На пиру Вася берег свое здоровье и поэтому ничего не пил, хотя, ну, срад, несомненно, знал толк в винах и коньяках. Этот лодей тем не менее вредил своему организму тем, что слишком усердно налегал на еду. Он пододвинул к себе блюдо с молостольной каспиской сельдью заломом, и в один присест съел половину. Кафен Данилович, заметив это, галантно улыбнулся хозяйке дома, и отодвинул блюдо на недосягаемое для Велкина расстояние. Однако Васе рыба так понравилась, что он в то время, как другие сотропезники произносили тосты и чокались за советских и азербайджанских птичек, тоже приподнимался, но лишь за тем, чтобы через вес стол вилкой дотянуться до заветного залома. Под вечер Трофим Данилович настолько расслабился, что не заметил, как Вася подкрался к селедке, после чего тарелка быстро покрылась горкой рыбных костей. После выпитого коньяка стала беспокоить сухость во рту. Но Срат, вежливо прервав рассуждения Трофима Данилыча об уникальности линкаранских зимовок водоплавающих птиц, потянулся было к полке, где у него для такого случая была припасена трехлитровая банка ткемалевого сока. А вот что хорошо утоляет жажду, — произнес Нустрат и взял банку. Но сосуд был пуст. Рядом в кресле сидел Вася и, сыто блестя маленькими глазами, читал в вышку газету нефтяников. Утром москвичи стали собираться на прогулку, посмотреть Баку. Вася, как всегда, надел через голову свою боковую беременность, Поверх телерерику на голову на пяли утреух, но Сраты его жена молча следили за этими манипуляциями. И только когда Белкин потянулся к сапогам, азербайджанский коллега спросил: "Вася, вы в этом хотите в город пойти?" Вася виновато взглянул на Трофима Данилыча и утвердительно хрюкнул: "Вася, мягко сказал Нусрату, у нас В таком виде по городу гулять не принято. У вас есть ещё что-нибудь? Вася насупился и молча стал разглядывать носок своего сапога, обильно политого удивительным клеем. Я ему вчера то же самое говорил. Злорадно поддержал хозяин Трофим Данилович. Ему условились, что он в этой своей телогрейке, в сапогах и шапке будет сидеть дома. «Но зачем же так строго?» — примирительно сказал Нусрат. «Мы ему что-нибудь сейчас подыщем. Юноше ведь тоже хочется посмотреть наш замечательный город». В гардеробе у Нусрата оказался светло-бежевый костюм покойного дяди. Вася примерил его. Костюм фасона пятидесятых годов сидел хорошо. Вот только брюки были коротковаты, почти по колено. Но в шкафу... Не нашлось ни головного убора, от широченной кепки Вася наотрез отказался, ни самое главное — обуви. Хозяин перерыл всю кладовку, но ничего подходящего там обнаружить не смог. Вася уже потянулся к своим заплеванным сапогам, но он усрат, видимо, представив его в них на улицах любимого города, содрогнулся и достал с верхней полки и последнюю картонную коробку. В ней оказались черные лыжные ботинки с широченными рантами. Вся компания вышла из дома. Впереди в ботинках на высоченных каблуках, в белой гипюровой рубашке и строгом черном костюме гордо шествовал Нусрат. За ним следовала Нинка в броском тренировочном костюме и в ботинках и в усиленном варианте макияжа. Далее шёл незаметней что в его полевом наряде Трофим Даниилыч, Женя в уже отвесившихся брюках и Вася Белкин в бежевой тройке. На углу в сувенирной лавочке Вася купил себе тюбитейку, но не на узбека, ни тем более на азербайджанца, походить не стал. Зато неожиданно приобрёл вид аккуратного еврейского мальчика, гуляющего по Бакинским бульварам. Публика по всей видимости так и воспринимала Васю, пока не отпустив очи долу, не усматривала коротенькие брюки, красные и чрезвычайно грязные носки и лостоподобные лыжные ботинки. Вася же ни на кого не обращал внимания. Он периодически запускал руку к себе под мышку, извлекал оттуда бинокль и рассматривал бегающих по газонам черных дроздов. Через два дня у Васи отобрали бежевый костюм, оставив на память о боку лишь лыжные ботинки. А вечером того же дня студенты с преподавателем выехали на юг республики, на морское побережье Линкаранской низменности, в заповедник. Ойс туда ходил местный, и поэтому вагон был жёсткий, грязный и холодный. В разбитое окно дул студёный ветер с Каспия. Нинка ёжилась под его порывами и под взглядами полуночных джидитов, которые, проходя, улыбались масляно глазами и плотоядно золотыми зубами. Блондинки редкому товару на границе с Ираном. Поэтому Трофин Данилыч положил её в самый дальний угол и прикрыл собственным телом. На периферии же начальник разместил малопривлекательных для любопытующих вагонных экскурсантов Васю и Женю. Но через некоторое время обнаружилось, что где-то Левет пропал. Оказывается, замёрзший Белкин подкупил проводника, и тот за злато пустил и наверх в своё тёплое купе. Оставшиеся участники экспедиции, прижавшись друг к другу, дремали на жёстких скамейках. Разбудили их пограничники, проверяющие пропуска. Старший наряда взял паспорта и командировки со штампами, разрешающими въезд в погранзону, и улыбнулся заспанной Нинке в коридоре за спиной лейтенанта, просматривающего документы. Два солдата с автоматами прогоняли по вагону ночной улов нищих, цыган, бродяг, у которых не было никаких бумаг. Трофим Данилович похолодел от ужаса, когда увидел, что замыкает колонну военнопленных беременный Вася в шапке и в телогрейке. Белкин засопел, жалостно оглянулся на начальника экспедиции. Но солдат ткнул стволом автомата в мягкую спину путешественника, и детловед покорно пошел вперед вслед за толпой цыганок. Сна как не бывало. Трофим Данилович, отодвинув теплую студентку, помчался по вагону с криком «Отдайте его! Это мой студент!» Молодой офицер был по-прежнему любезен, но тверд. «Я этого гражданина из купе-проводника вытащил!» Он там прятался, неудачный мастеровой из Туркмена, разъяснил пограничнику оперативную обстановку Трофиму Данилыччу, предъявляя отобранную у Васи тюбитейку. Очень подозрительная личность. Паспорта нет, командировки тоже нет. Вася забыл документы в Москве вместе с цивильной одеждой. Говорит, что знает всех всех сотов не только по именам, Но даже называл их иностранные клички. Потом ходит в лыжных ботинках, а здесь снега с роду не бывает. И в Ермолке лейтенант потряс тетейкой и называется Белкиным. Нет, его обязательно надо арестовать. Да это же мой студент. Заступился за Васю Трофим Данилович. Он только немножко того. И руководитель выразительно покрутил пальцем у лица. На полчеб птиц, дятлов. А я думал, что он мне о стукачах толкует, сообразил лейтенант. Нет, нет. Это он о птичках, успокоил пограничник Трофим Данилович. Он всё время о них думает, поэтому и такой рассеянный, забывает и одеться, и умыться. Вот и документы дома забыл. А те битейку эту он при мне в Баку купил, и ботинки эти ему там дали. Но он мирный, мухи не обидит. Я за него ручаюсь. Допустим, это ваш студент, продолжав расследование дотошный лейтенант. Но фамилия? Я бы, конечно, отпустил, будь он, к примеру, Иванов или Петренко. Но ведь он называет себя Белкиным. Ну и что? Не понял педагог. Белкин русская фамилия от слова белка. Ещё Пушкин написал повесть Белкина. Да он вовсе не Белкин, настаивал пограничник. Посмотрите на него, особенно когда он в тюбитейке. Но даже если это так, так что же тут плохого? улыбнулся доцент офицеру, поражённому вирусом национализма. Границу он здесь всё равно переходить не будет, не в Иран же ему бежать, к мусульманам. Эти люди везде хорошо устраиваются и у христиан, и у мусульман. Так что придётся его задержать, ничем не могу помочь. Но недаром тро핌 Данилович свыл золотаустом на кафедре зоологии, правда, в основном в женских аудиториях. Но вероятно, в чём-то психология военных сходна с психологией студенток. Потому что через полчаса монолога доцента о пользе Васи Белкина, будущего академика и гордости советского детловедения, лейтенант сдался, махнул рукой и заставив Трофима Данилыча написать ручательство о том, что Вася не сбежит в иран, крикнул в тёмный коридор: "Константинов, привести задержанного Белкина". Освобожденный сопящий Вася, успевший набраться у одного калеки в шее и от этого почесывающийся, направился было в теплое купе проводника. Но Трофим Данилыч загнал его на верхнюю полку, где тот, скребясь и ворочаясь, провел ночь. Сам же Трофим Данилыч с чувством исполненного долга прижался к теплой нинке. Утром экспедиция прибыла в небольшой городок. Сквозь безлистные привокзальные тополя светило солнце и сияло небо. До автобуса, идущего в заповедник, было около часа, и преподаватели со студентами решили пройтись по посёлку. В благословенные времена застоя никто из студентов не предполагал, что в Советском Союзе могут быть такие уголки. В центре этого чудесного закавказского местечка студенты услышали стрельбу. Молодой человек лет десяти от роду из огромной двустволки деловито расстреливал у каменного забора дюжину пустых бутылок. По улицам городка бродили знакомые только по картинам Пираса Монашвили лоточники, которые поштучно торговали сигаретами. На многочисленных базарчиках пистели Вязаные из ковровой шерсти носки, джурабы на прилавках лежали большющие размером с дыню, колхозницу, скорее декоративные, чем пищевые, чрезвычайно толстокожие бугристые лимоны, ароматные тылышские мандарины, да электрические лампочки, продающиеся как и куриные яйца, прямо из тазиков. А ещё на базарчиках Продавались восточные сладости местного производства. Вася купил себе вишнёвые карамели. Конфеты были почти как настоящие, хрустящие, сладкие и пахнущие фруктовой эссенцией. Однако, к иранским кустарям были недоступны пищевые красители, и губы у Белкина от акварели, щедро добавленной в конфеты, стали кровавыми, как у вампира только что оторвавшегося от своей жертвы. Восточный колорит чувствовался даже в таком сугубо утилитарном сооружении, как местный туалет. Крыша этого, в общем-то, совершенно прикладного сооружения была выведена высоким куполом в стиле средневековой восточной архитектуры. Экспедиция, разобравшись по половому составу Вошла внутрь. Каково же было всё общее удивление и замешательство, когда путешественники обнаружили, что Зоччи, стараясь сохранить целостность восприятия купольного интерьера, установил лишь невысокую перегородку, разделяющую мужскую и женскую половины. Неизвестный мастер добился этим потрясающей акустики. Сводчатый потолок Многократно усиливал всё, даже самые тихие звуки. В городке была азиатская экзотика с криминальным оттенком. На улице, к быстрее всех освободившемуся Трофиму Данилычу, подошёл пацан возраста расстрельщика бутылок и отнюдь не на конспиративном шёпотом предложил морфию. Чего, чего? Не понял законопослушный преподаватель. Малолетний торговец с наркотиками достал из кармана крохотную ампулу, бережно сжал ее длинный носик двумя пальцами с очень длинными и чрезвычайно грязными ногтями и слегка постучал по герметическому сосуду. Внутри ампулы в прозрачной жидкости забегали пузырьки, преламывая красную надпись «Морфиум». Нет. Нашёлся отарапевший был Трофим Данилович. Мне бы что полегче, попроще и подешевле. А на шинет? закончил он, напустив на себя вид бывалого наркомана, временно оказавшегося на финансовой мели. А на ши? деловито переспросил продавец. С собой нет. Через 5 минут принесу. Стой здесь, никуда не ходи. И к нему я же со всех ног бросился на базу. В это время из дверей средневекового купольного туалета вышли старательно отводящие взгляды Нинка и Женя и рассеянно застёгивающая ширинку Вася. Троим Данилыч оглядываясь, быстро увёл студентов к автобусной остановке. Через час они были в маленьком приморском посёлке На краю которого располагалась контора заповедника. Профем Данилыч, оставив студентов в трюх за камило дворе, полчаса скрывался за дверью с надписью "Директор". Доцент вышел оттуда заметно повеселевшим и порозовевшим, держа в руках ключ от комнаты маленького общежития заповедника, располагавшегося тут же при конторе в соседнем здании. Экспедиция направилась туда. В апартаментах находились стол, стулья и всего три кровати. Трофим Данилыч одну выделил Дане, другую отдал Жене, а в последнюю сам Белкина же в наказание за ужасный костюм, забытые документы и тёплую купу проводника положили на полу. Оказалось, что они не являются единственными обитателями этого общежития. Соседняя комната была занята двумя очень тихими и робкими студентами Теймрязевской академии, тут же получившими кличку Мечуринцы. На следующий день зоологи решили сходить на первую рекогносцировочную экскурсию все вместе. Хотя с утра над равниной висели низкие облака, И иногда моросил мелкий дождь, но и преподаватель, и студенты, радуясь тому, что педагогический процесс остался в далёкой Москве, ризба и радостно зашагали по заповеднику. Едва зоологи отошли от конторы, как увидели кормящуюся на равнине стайку кричайших птиц краснозобых казарок. Натуралисты решили подойти к ним поближе. Но путь преграждали два ручья. Через первый был переброшен корявый ствол ивы с грубо обрубленными сучьями. Нинка, Женя и доцент без всяких затруднений перебрались на другой берег и стали там ждать Васю. Тот, страдающий нарушениями вестибулярного аппарата, предал преграду своим способом. Дятловед Сел верхом на ствол и, опираясь в него руками, стал тяжело и неуклюже подпрыгивая, медленно продвигаться вперед. Студентка опускала глаза, когда на Васином пути встречались торчащие вверх сучья, а Трофим Данилыч наблюдал за Васинами эволюциями с восхищением, девясь и завидуя высокому болевому порогу Белкина. Вася наконец перелез через ручей, почесался и как ни в чём не бывало пошёл дальше. Мост через второй ручей был нормальный, из трёх брёвен, но без перил. Боящийся высоты Вася предал его другим способом. Он встал перед ним, как перед святыней на колене, и опираясь на руки и не поднимая глаз, Быстро пополз вперёд, торопясь присоединиться к уже наблюдающим в бинокли краснозобых казарок Трофиму Данилычу, Нинке и Жене. Москвичи целый день бродили по заповеднику. Ленинградская низменность недаром издревле была выбрана профессорами университетов и педагогических институтов для проведения зимних студенческих полевых практик по зоологии. Приморский заповедник Азербайджана был настоящим цаво и Серенгети союзного значения. Заливы Каспия были испечрены пятнами утиных стай, среди которых белыми и серыми облаками плавали лебеди и переканы. Заросшие тростниками каналы были буквально набиты лысухами, камыщницами, пастушками султанскими курицами, выпиями и кваквами. На обширных, покрытых пожухлой буроватой растительностью приморских равнин темнели табуны кормящихся гусей, сизый от полыней и солянок невзрачной полупустыни. Иногда, спугнутые сапсаном, лунём или орланом белохвостом, снежной пургой взвивала стая белокрылых встрепета. В безвласье, где живики, бродили шакалы, лисы, кабаны и фазаны, вечером из нор вылезали барсуки. У самого посёлка паслись вполне домашние, но совершенно дикие на вид буйволы. На мелководьях плавали нутрии, сбежавшие с соседней зверофермы, медлительные водные черепахи и заблудшие сазаны у тайных браконьерских становищ лежали плохо спрятанные туши каспийских нерп. Так что зимняя зоологическая практика у студентов была то, что надо. К середине дня погода не улучшилась, а Белкин стал уставать. Особенности строения его нижних конечностей не позволяли детловеду совершать длительные экскурсии. Поэтому Трофим Данилыч отправил Васю в сопровождении Нинки и Жени домой. А сам решил сходить на дальний участок заповедника, на побережье, где зимой часто держались фламинго. Но на знакомом мелководье розовокрылые, длинноногие птицы отсутствовали, а зато там бродили длинноносые пегие кулички шелоклювки. Трофим Данилович посмотрел на них и повернул назад. До центр решил вернуться более короткой дорогой нос слегка заплутал на ровных пасмурных пространствах линкоранской неизменности к счастью мне вдалике маячил одинокий всадник паши десяток баранов к нему-то и обратился за помощью трофим данилович рассказав о том кто он и куда ему нужно попасть всадник покосился на бинокль болтающийся на груди орнитолога и на плохом русском языке растолковал Где находится посёлок? Доцент поблагодарил азербайджанцы и уверенно пошёл в указанном направлении. Его путь вскоре преградил большой, около полукилометров в диаметре, тростниковый островок, расположенный в сырой низине. Трофим Данилович решил не огибать препятствие, а пройти его насквозь, пробиваться сквозь стеколд высоких сухих стеблей. Было нелегко, ещё труднее было сохранять в шуршащих зарослях прямолинейное движение, но зато дорога по мысли Трофима Данилыча заметно укорачивалась. Ну вот преподаватель наконец миновал тростники и вышел на открытое место. Поблизости другой пастух пас своих баранов. Трофим Данилыч, чтобы ещё раз уточнить направление, подошёл к нему. Почти слово в слово повторил рассказ о своих скитаниях и наконец спросил, куда ему теперь идти. По мере повествования доцента глаза пастуха округлялись, рот открывался. Этот чабан был менее общительным субъектом, чем предыдущий. Вместо подробного объяснения он молча ткнул кнутовищем туда куда следовало двигаться за ологу и при шпорев лошадь ускакала по минутно оглядываясь против данилыч раздумывая над странным поведением пастуха и досадуя над чрезмерную лаконичность его ответа стал озирать окрестности перед ним лежал ещё один тростниковый островок очень похожий на тот из которого он только что выбрался точно такой же Трофим Данилович ещё раз присмотрелся к тростникам, а потом к своему удаляющемуся гиду. Наконец, доцент понял, что и заросли, и всадник, и даже бараны были те же самые. Трофим Данилович всё-таки потерял ориентацию в тростниках и, описав там полную окружность, вышел на того же самого пастуха, сильно озадачив его повторным вопросом. Через полтора часа Трофим Данилович был у посёлка. На околице маячили две фигуры. Трофим Данилович узнал Мичуринцев. Студенты сельскохозяйственной академии уже издали стали кланяться, а при приближении Трофима Даниловича отошли в сторону и сняли шапки, как будто они были крестьянами, а доцент скачущим на тройке боярином. Из такого поведения ботаников Трофим Данилович сделал два вывода. Мичуринцу очень не хотелось идти в общежитие, хотя и начинало темнеть. Кроме того, излишнее уважение, распространявшееся на педагога, явно исходило от его студентов. Нехорошее подозрение шевельнулось в душе Трофима Даниловича. В его отсутствие в общежитии пробрались местные джигиты, и из-за девушки возник инцидент, от последствий которого и скрывались мичуринцы. Преподаватель ускорил шаги, так и есть. Из окна их комнаты доносились какая-то возня, нестроенные мужские крики и повизгивания нинки. Студенты и местные жители выясняли отношения. Уже взявшись за ручку двери, Начальник экспедиции услышал почему-то музыку, диссонирующую с шумом драки. Он принял боевую стойку и ворвался в комнату. За столом, заваленным дарами садов, огородов и виноградников Ленкоранской низменности, сидела раскросившаяся нинка. Рядом с ней располагался источник музыки молодой азербайджанец старом Он-то и выводил на четырёх струнах национального инструмента балалаечные переборы, под которые Женя и ещё один джигит, взявши за руки, ритмично двигались. Действо ими производимое удивительным образом сочетало в себе раскованность полинезийских плясок и суровую сдержанность танцев черногорцев. По полу громыхали ботинки, Слышалось залихватское уханье ежини, так напугавшее живших за стеной робких мечуринцев, и вскрики восторженной нимки. Лишь Белкин не принимал участия в общем веселье. Он лежал на полу и листал своё пособие под дятлом мира. Под глазом у Васи наливался свежий синяк. «А-а-а!» — обрадовалась Нинка доценту. «Идите к нам, Трофим Данилыч! У нас весело! К нам вот гости пришли!» Музыкант отложил в сторону тар и вежливо встал перед доцентом. Второй остановился и отпустил руки продолжающего прыгать Жени. «Гости-то гости!» — произнес, постепенно успокаиваясь Трофим Данилыч. «А откуда у Белкина фонарь под глазом?» А это он после ужина не вовремя лёг спать, жизнерадостно объяснила Нинка. А потом проснулся, когда ребята решили сплесать, и приподнялся посмотреть, что за шум. Вот его-то кто-то и задел ногой. Празднство, орошаемое ленкоранским красным вином, продолжались несколько дней. Каждый вечер Приходили знакомые пастухи азербайджанцы, приносили бутыль изобелы, свежий чурек, фрукты, а на десерт варенье, и каждый вечер звучали тягучие восточные мелодии. Чуринцы уходили за пасёлок, учёный Белкин забивался в угол, и веселье продолжалось до поздна. Уже на вторую ночь Трофим Данилыч сквозь тяжёлый изобеловый сон услышал рычащих во тьме львов, ревущих медведей и воющих волков. Такое пригрезилось ему и на следующую ночь. Трофим Данилович встревожился. Сновидения отражали и читаемые им курс зоогеографии, и приближение белой горячки. Поэтому педагог утром осторожно попытался выяснить, не слышали ли студенты ночью, Чего подозрительного? Слышала? подтвердила Нинка. Рёв и вой. Насторожился Трофим Данилович. Да нет, храп, белкин храпит, спать не даёт. Но Трофим Данилович был опытным зоологом-полевиком и запросто отличал храп студентов от звуков издаваемых птичниками. А мне волчий вой приснился, тихо сказал педагогу Женя. И вчера тоже снился. Я думаю, что это от ихнего вина. Опасно его много пить, хоть и легким кажется, подтвердил худшие опасения Трофима Даниловича студент. Вечером доцент основательно уменьшил дозу. Но алкогольные фантомы по-прежнему преследовали его. Во сне ему по-прежнему грезился далекой звериный рев. Ещё на третий день Трофим Данилович успокоился, схотив в поселковый магазинчик за сигаретами. По близости торговой точки он увидел несколько клеток с безхвостым павлином, облезлым медведем-попрошайкой, сонным львом и скучающим волком. Посёлок оччастливил своим посещением передвижной зверинец. А вечером, по стуки в перерывах между танцами, слушали, зачем сюда, в заповедник, приехали из самой Москвы эти симпатичные, но странноватые студенты с таким же преподавателем. Успокоившийся и снявший ограничения на Изабелу доцент, так увлечённо рассказывал пастухам об уникальной редиктовой ленинградской фауне, редких и охраняемых видов животных, что даже заворожил их. На рассвете мотоцикл этих случайных слушателей факультативного курса по охране природы затормозил у общежития. Пастух, сидевший на заднем сиденье, перебросил через забор большой пакет из плотной бумаги. "Наблюдайте, пожалуйста", вежливо сказал музыкант. "Только больше ничего нету". Улетели все куда-то, виновато добавил он. Урал развернулся и умчал постухов к стаду. Трофим Данилыч распаковал свёрток. Там лежал почти весь набор птиц, упоминавшихся во вчерашней лекции: пара малых бакланов, мраморный чирок и султанка. Хорошо, что я им не успел рассказать про стрепет дров с апсанами. Краснозобых козарок мрачно пробурчал доцент, начиная обрабатывать драгоценный материал. В маленькой гостинице при конторе заповедника, благодаря стараниям практикантов, медленно формировался комнатный зоопарк. Студенты тащили домой всякую найденную живность, но больше всего там было птиц. В паутинные сетки, развешанные доцентом в кустах общего жития попадались скворцы, зарянки, овсянки и синицы, а иногда и более крупные добычи. Соседские собаки и буйволы. Собаки оставляли после себя огромные дыры, а буйволы просто выдирали сеть и долго гуляли с ней на рогах. Часть пленённой пернатой мелочи окольцовывалась и отпускалась на волю. Зарянок и синиц Афафим Данилович, известный птицелюб, рассаживал по маленьким клеточкам с намерением довести живыми до Москвы. На гигантских зимовках пернатых, согласно правилам статистики, закону больших чисел и теории вероятности, всегда попадались птицы, утратившие способность летать, ослабевшие, больные, Истощённые или замерзающие утки, гуси, леслухи, чайки, они становились добычей не только луней, орланов, лис и шакалов, но также и орнитологов. Большим специалистом по добыче таких нелёотных птиц был шустрый Женя. Однажды Нинка стала вы спрашивать у охотника, почему ему так везёт и как он ловит птиц. — Руками, — отвечал Женя, — врешь. Ты, наверное, их сеткой ловишь, как Трофим Данилыч, — не верила пытливая студентка. — Да нет, не сеткой, а просто руками, — упирался Женя, — но при помощи особой методы. — Вот хочешь, заказывай, завтра любого кулика принесу. — Ну, тогда? — и Нинка задумалась, перебирая в уме встречающихся здесь зимой куликов. При низкий торохтана ужёни ёкнуло сердце. Конечно же, у него не было ни сетки, ни заветного способа. Он почувствовал, что попался, но вскоре успокоился, решив, что утро вечера мудренее. Вдруг завтра погода испортится, и не Настя спишет все неудачи. А может, Нинка, как всегда, чем-нибудь увлечётся и забудет о своём заказе. Но у него есть целые сутки, чтобы придумать отговорку. Однако на следующий день погода была отличной. По апрельски синело небо, дул слабый ветерок, а солнечные лучи вы золотили сухие тростники. Оживели тёмную зелень ежевики и заплясали на невысоких волнах залива. Женя вернулся под вечер, дежурившая в тот день Нинка поставила перед ним миску с супом, положила ложку, хлеб. Студентка села рядом и стала нетерпеливо ёрзать, показывая этим, что не забыла о вчерашнем уговоре. Женя выждал паузу, отхлебнул из миски, и только потом, будто вспомнив, небрежно произнес, «Ты, кажется, вчера Турухтама просила, и он вытащил из рюкзака полотняный мешочек, в котором что-то трепыхалось, и от двух штук принес, больше ловить не стал, это довольно утомительное занятие». Жене в этот день чрезвычайно повезло. На границе заповедника развелися охотники, которые и оставили после себя множество подранков, в том числе и куликов, бегающих по берегу Каспия. Была среди прочих и пара турухтанов, которых и принёс Женя. "Ну давай выкладывай, в чём твоя метода?" поверила наконец Нинка. "Так и быть, тебе открою, только ты никому не говори". "Хорошо, хорошо". Успокоило его Нинка. Всё на самом деле очень просто. Некоторые куличные стаи плетят сюда, в Азербайджан, с другого берега Каспия, из Казахстана и Туркмении. Но ну и, конечно, очень устают во время перелёта. На этом и основан мой метод. Ты затаиваешься на берегу и дожидаешься прилёта вот такой стаи. И когда кулики попытаются сесть на землю, надо подбежать, спугнуть птиц, не дать им приземлиться. Большая часть из них, конечно же, улетит, но самые утомлённые так и посыплются на землю. Останется выбрать птиц нужного вида, но, конечно, придётся побегать, ноги-то у них во время перелёта не устают. Можешь попробовать сама, только никому не говори. Нинка была хорошей девушкой, доброй, хозяйственной и в меру умной. Она имела всего один недостаток: он же достоинство безотчётно верила мужчинам. Так поступила она и на этот раз, забыв, что уже сдала экзамен по зоологии позвоночных. Поэтому на утро хорошо замаскировавшиеся зренья с удовольствием наблюдал Как грациозная, так да ещё Нинка прыгала словно косуля, сверкая белым полиуретановым тюрнюром по пляжу и на манер голубятника палкой пугала подлетающие стаи куликов. Птицы с недоумением смотрели на неё, и озадаченные таким приёмом на азербайджанском берегу перелетали метрах в нашу сторону, но неугомонная Нинка сгоняла их и там. Студентки удивлялись не только кулики. На берегу появился доцент. Увидев его, охотница вошла в ещё больший раж. "Трофим Данилыч!" зарала она любимому педагогу. "Сейчас мы с вами куликов наловим. Мне Женька методу открыл, она с палкой метала по пляжу. Помогайте, не давайте им садиться, гоните их, только не давайте им садиться". Профин Данилыч, еле успокоив возбуждённую студентку Ждвину в её сидушку на положенное место, он усадил раскрасневшуюся Нинку на сухую кочку и напомнил ей экзамен по зоологии, на который она отвечала ему, кто кулики совершают почти беспасадачные перелёты из Европы до Африки и Австралии, а это расстояние больше чем ширина Каспийского моря. Нинка дулась на всех, особенно на любимого доцента полдня, потом решила отомстить, естественно, с помощью того же Женьи. На следующий день после обеда, когда насытившиеся трофим Данилович и Женя легли на раскладушки, а Белкин устроился на полу, студентка, отлучившись во двор, быстро вернулась чем-то взволнованная. Профим Данилыч, востыкнула Нинка. Там какая-то неизвестная птица сидит. Профим Данилыч, который в этот заповедник ездил более 10 лет, на этот возглас отреагировал спокойно. Все птицы ему здесь были хорошо знакомы. Нина, произнёс преподаватель, глядя с стыдными глазами на студентку. Ты ведь почти квалифицированный орнитолог. Если правда не считать твоё недавнее пугание куликов, Нинка прикусила губу. И ты должна всех здешних птичек уже выучить. Ну что ты там видела? Давай описывай, сейчас определим. И Трофим Данилович прикрыл глаза. Сверху она синяя. Точно на экзамене начала перечислять полевые признаки Нинка. Клюв большой. Изумародок. — сказал погружающийся в послеобеденную дремоту Трофим Данилыч. — Сколько раз я тебе их показывал, а ты опять забыла. Зимуют они здесь, обычные птицы. — Я сама знаю, что зимородок, — прервала его Нинка. — Только размером он с голубя. — Что? — встрепенулся Трофим Данилыч, открыл глаза и привстал. — Да, и голова, и брюхо коричневое. Где? — Где? — где? закричал Трофим Данилыч, хватая ружьё, бинокль, патронташ и сапоги. И хвост длинный, голубой сверху, бурый снизу, как по написанному шпарила нинка. Где? Педагог, забыв про сапоги, бросился к двери, на ходу заталкивая патроны в стволы. И на груди белое пятно, торжественно сказала студентка. Где? Уже со двора раздался крик доцента. — Сразу же за сараем вы увидите его, он на кусте сидит. И клюв красный! — крикнула она в окно вслед убегающему преподавателю. — Пошли, Жень, посмотрим, как он охотиться будет, — уже спокойно обратилась она к своему приятелю. Трофим Данилыч тем временем достиг домика и осматривал куст в бинокль. Мельком взглянув на сидевшую там птицу, он опустился на четвереньки, И стал к ней подкрадываться. Нимка злорадно следила, как Трофим Данилович передвигается между кучами сухого буйволиного помёта. А преподаватель, не отрываясь, смотрел на желанную добычу. Он сразу, по описанию студентки, узнал птицу. Это был красношейный зимородок, редчайший вид, прилетающий сюда с юга. Их добывали на территории Азербайджана дважды в конце прошлого и в начале этого века. Трофиму Даниловичу очень хотелось, чтобы кафедральная орнитологическая коллекция пополнилась этим третьим экземпляром. Доцент наконец подполз на подходящее расстояние, поднял ружьё, тщательно прицелился и выстрелил. В правом стволе патрон оказался дефектным, птицу обнесло дробью. Трофим Данилович торопливо выстрелил из другого ствола. Из-за спешки он промахнулся, но к счастью, птица и на этот раз не улетела. Трофим Данилович лёжа быстро перезарядил ружьё и выстрелил дуплетом. Зимародок всё так же неподвижно сидел на ветке. Недоумевающий преподаватель снова потянулся к патранташу, но тут подул ветерок, и четырёхкратно расстреленный Трофимом Данилычем, тщательно перерисованный Женей и аккуратно вырезанный Ниной из бумаги контур птицы согнулся пополам. Трофим Данилыч, кряхтя, поднялся, обернулся и погрозил кулаком хохочущим студентам. После нескольких совместных экскурсий участники экспедиции распределили между собой роли. Женя, вольным охотником, бродил по заповеднику. Трофим Данилыч с Нинкой углубились в изучение птиц тростниковых зарослей, а Белкин дни напролёт наблюдал за куликами. Вася, не найдя в прилегающей к Каспию полупустыне ни одного полноценного дерева, А в связи с этим ни одного дятла, свека приуныл, но воодушевился, когда ему показали кулечков чернозобиков. Длинноклювые птички напоминали ему любимых дятлов, и он с удовольствием стал наблюдать за этим орнитологическим суррогатом. Белкин выходил на илистое побережье Каспийского моря, садился на раскладной алюминиевый стульчик, и смотрел стоящую перед ним на треноге сорокократную зрительную трубу на чернозобиков. Исследователь тщательно хронометрировал, кто из них сколько бегает, спит, дерётся с соседом, кормится или наоборот, занимается противоположным процессом. А студенты с доцентом в свою очередь иногда приходили на берег Каспия понаблюдать за белками. Плотная фигура восседала на хилом стульчике, его тонкие алюминиевые ножки медленно погружались в выл, и субтильное седалище кренилось под тяжестью Васи. Исследователь, при этом по черепашьи, вытягивая шею, пытался дотянуться до окуляра зрительной трубы. Наконец наклон становился совершенно невыносимым. Васи ещё несколько минут чудом, как Пизанская башня сохраняла равновесие. Наконец физика брала своё, и он боком с глухим всплеском падал в сметанообразный ил. Чернозовики после этого некоторое время находились в замешательстве. Кормёжка и сон этих занимательных птичек прекращались. Но кулички Привыкнув к методам наблюдения безобидного дятлаведа, быстро успокаивались и снова принимали за своё. А Вася, полежав немного со вздохами и сопениями, поднимался, переставлял стульчик и треногу на метр в сторону и снова прилипал к окуляру. От такой манеры вести исследование весь берег был покрыт бесформенными неглубокими ямами множеством маленьких круглых отверстий, как будто здесь проскакало стадо газелей, а потом вывалился в грязи косячок кабанов. Вот пример научного подвига, настаительно говорил доцент, и все расходились по своим делам. Некоторые наблюдения Белкина за птицами заканчивались не столь благополучно. Прошлой зимой Вася в одиночку подался в Карпаты, чтобы изучить, как тамошние дятлы расправляются с еловыми шишками, раздалбливая их в так называемых кузницах, трещинах в стволах или развилках деревьев. И Белкин в хороший февральский морозец ежедневно простаивал несколько часов под такой кузницей, подсчитывая число ударов, которые совершает объект исследования, добывая и шишки семена на кордон лесничества, куда его поселили доброхоты, орнитолог возвращался поздно и наскоро, попив чаю и откусив от круга карпатской колбасы, ложился спать, как всегда для экономии времени, не раздеваясь. Через две недели он, досконально изучив детали припоровки карпатскими дятлами еловых шишек и исписав по этому поводу целую кипу бумаги, стал выбираться в Москву. В Ужгороде он купил билет на поезд, отходящий следующим днем, а на ночлег остановился в привокзальной гостинице. Вася расположился в номере, пожевал колбасы и, и залез под душ. Там его слегка удивило одно обстоятельство. Когда он мыл ноги, большой палец на правой ступне стал отваливаться. Размышляя о странном поведении своей конечности, Вася покинул душевую, оделся и пошёл в ближайшую больницу. Там он поделился своими наблюдениями с местным хирургом. Молодой врач осмотрел его удивительный палец и в изумлении присвистнул. — Так ты же его начисто отморозил. Дней десять назад как же ты этого не заметил? Ты что, все это время сапоги не снимал? — Снимал, — стал оправдываться Вася. — Ну тогда носки уж точно не снимал. — Носки не снимал, — согласился дед Лавет. Но ведь палец-то должен был сильно болеть. "Вроде не болел", отвечал Вася. "Ну, парень ты даёшь. Ты ведь просто уникум. А тебе статью напечатать можно. У тебя не только очень высокий болевой порог, но ещё и потрясающая иммунная система. Позавидовать можно. У другого давно бы гангрена началась, а тебе хоть бы хны. Как будто это вовсе и не твой палец. Прямо не человек, а робот, терминатор." Операцию придётся делать, пальцам путировать. Деловито добавил местечковый эскалап. А у меня завтра поезд в 3 часа. Успеешь ты на свой поезд? Мы его быстро отрежем. Чик-чик и готово. Я думаю, и наркоз делать не надо. Раз ты и не заметил, как его отморозил, пошутил хирург. Давайте режьте без наркоза. Не понял шутки Вася. Мне самое главное на поезд не опоздать в Москву. Дятловед прибыл уже без пальцы. Белкин с детства был увлечён дятлами. Когда он встречал их, то забывал обо всём. Увидев в лесу длинноклювую пёструю птицу, стремглав бежал за ней, торопливо на ходу записывая в блокнот все её действия. Он внимательно расследовал, куда и зачем полетел дятел, как долбит дупло, какую добычу выковыривает из-под коры. Днями Вася продолжал заниматься в институте. Именно здесь, во время летней полевой практики, случилось событие, повлиявшее на Васину физиологию. Студенческая группа шла по лесу. Преподавательница была пожилой женщиной, поэтому путешествие начиналось не рано, а когда солнце разгоняло утренний туман, что люредно для застарелого ревматизма. По этой же причине преподавательница двигалась медленно. Пархали бабочки, пели птички, начинала краснеть земляника. Девушки были в лёгких сарафанчиках и купальниках. Чему радовались Вася Белкин, единственный мужчина в группе и комары. Так неторопливо они шли до одного пенька, на котором грелась гадюка. Заологи её занятели и решили взять с собой. Сначала рептилию согнали с настиженного места на зелёный мох, а потом Вася наступил на неё сапогом. Прижатая змея бросалась на сапог, и на голенище появлялись влажные следы ядовитых зубов. Вася прижал голову гадюки к земле палочкой, а потом взял змею за шею. Девушки испуганно и восхищённо ахали. Далее следовал важный момент упаковки животного. Вася дали банку с крышкой, он запихал туда змею грамотно, начиная с хвоста. Одна из студенток решила помочь Белкину и стала придерживать голову рептилии длинным пинцетом. Но помогала она плохо, всё время отвлекаясь на комаров. Поэтому змея выскользнула и тягнула Васю за палец. На этом Зологическая экскурсия по лесу закончилась, и началась борьба за жизнь студента. Ему перетянули укушенный палец верёвочкой, но белким всё равно стал бледнеть. Не нужная никому теперь змея, сделавшая своё дело, ползла в траву. Студентки и причитающая преподавательница, которой уже мерещилась свежая могила Васи и скорый суд над ней самой, довели отключающегося Змеелова до ближайшей автомобильной дороги. Бедный Вася к тому времени покрылся обильной и спаренной, совсем ослаб и сел на обочину. Студентки стали голосовать машинам. Остановился огромный самосвал. Симпатичные, полураздетые девушки объяснили водителю ситуацию, и он с готовностью согласился помочь человеку. Вася и одна из студенток погрузились в кабину. Само свал тронулся, и только тогда Васина спутница заметила, сам потерпевший от гадюки уже ничего не замечал и только постанывал закрытыми глазами, что водитель был на веселе. Из монолога шофёра выяснилось, что до пожизненного изъятия прав у него остался всего один прокол. Но шофёр клялся, что на это встоятельство он внимание обращать не будет раз речь идёт о жизни человека и постарается сделать всё возможное чтобы побыстрее доставить пострадавшего в больницу слово своё водитель держал тяжёлый самосвал на огромной скорости нёсся по осевой линии а все встречные машины испуганно жались к обочинам так они быстро докатили до районного центра специального отделения для покусанных змеями, в небольшой больнице не было, и без сознательного Васю за неимением другого свободного помещения положили туда, где были свободные койки, в предродовое отделение. Там ему, окруженному женщинами, старающимися стать матерями, ввели противозмеиную сыворотку и что-то еще, и Вася заснул. А для того, чтобы гадючий яд, побыстрее удалялся из организма, Белкину поставили капельницу. На утро Васе стало лучше. Он быстро освоился, стал крутить головой, быстро иомно рассматривая беременных женщин и этим затягивая роды. Главврач, заметив дурное влияние поправляющегося студента, изолировал его, переводя в освободившееся реанимационное отделение. Вася много спал, а так как сон его от близкого соседства женщин стал беспокойным, Белкин упросил медсестёр, чтобы они его на время привязывали к кровати, дабы игла случайно не выскочила из вены, и капельница беспрерывно могла освежить отравленную кровь. Тем временем прекрасная половина васиной группы пришила его навестить. Все переживали за Белкина, особенно совесть мучила виновницу происшествия. Через 3 дня после инцидента в районную больницу явилась делегация. Медсестра повела студенток в палату, на дверях была надпись: реанимация. Там, в большой белой комнате, на кровати лежал одинокой Вася с опрокинутой головой и закрытыми глазами. Два жгута из скрученных простынь удерживали его тело на койке. Картина была мрачная, как в покойницкой. Лишь солнечный лучик играл в капельнице, из которой животинное благо поступало по резиновой трубке в локтевую вену Васиной левой руки. Сокурсницы от этой картины впали в тоску, одна даже перекрестилась. Но тут медсестра Вистеримон наростолкала Ваську, развязала простыни и вытащила иголку. Подруги Белкина увидели, что он жив и почти здоров. Больше всех радовалась девушка, натравившая змею на Ваську. Она виновата, но с лёгким кокетством поинтересовалась, какая её ожидает кара за площность. Износилою пообещал потягивающийся Вася обрадованной девушке. Именно после этого ваше полностью сосредоточился на дятлах и стал писать о них обширные статьи. У него даже испортилось зрение, начались сбои в вестибулярном аппарате. Он перестал ориентироваться на местности и стал бояться спать один и без света. Зная об этих физиологических дефектах Белкина, добрый Трофим Данилыч каждое утро назначал ему поводыря из студентов который после завтрака должен был отвезти Васю до чернозобиков, а в урочный час к обеду и ужину пригонять его домой. Однажды вечером нерадивый Женя, ответственный за Васин привод, забыв о своих обязанностях, сбежал куда-то в окрестную полупустыню понаблюдать за стрепетами. Как обычно, пришли пастухи, принесли вина и свежего овечьего сыра. Нинка стала накрывать на стол и, Темнело, и доцент отправился за Васей сам. На окраине посёлка он увидел азербайдianку, которая вышла из дома и направилась к сараю, стоящему на другой стороне дороги. В это время из-за поворота на неё стала надвигаться человеческая фигура. Руки у фигуры были подняты, как лапы у насекомого, называемого богомолом. В глазах поблескивали голодные огоньки. Ночной тать, раскачиваясь, медленно брёл по дороге. Женщина испуганно взвизгнув, бросилась в дом. Не обращая внимания на близкую жертву, монстр продолжал двигаться к анторию заповедника. Любопытство натуралиста пересилило природную осторожность Трофима Данилыча, и доцент выглянул из-за сарая, куда он благоразумно укрылся. Преподаватель несколько секунд всматривался в раскачивающуюся фигуру, а потом смело шагнул навстречу чудовищу. Это был Вася. При вечернем освещении у него совсем отказали колбочки, элементы сетчатки, обеспечивающие сумеречное зрение, и сголодавшийся дятловед, посапывая, покачиваясь и раскинув руки, чтобы ни во что не врезаться, брел на запах экспедиционного ужина. С его насорожья и телогрейки шорохом отваливались куски высохшего ила. Трофим Данилыч довел Белкина до ворот конторы. Разглядев знакомое освещенное окно общежития и услышав шум голосов и звук гитара, Вася, наконец, ориентировался, схрапнул и резвой рысью бросился к двери. А Трофим Данилыч остановился и... Он достал папиросы, закурил и огляделся. Солнце село, над горизонтом тянулись неровные нити летящих бакланийх стай. Не суразный, как птередактель, пролетел одинокий пеликан, из тростников хрипло закричала султанская курица, из окна общежития послышался смех Нинки, увидевшей вошедшего Васю. Трофим Данилович вздохнул, До начала занятий в институте оставалась неделя.